Рис с овощами. Вам понадобится: один пакет замороженных овощей: помидоры, болгарский перец, лук, кабачки, стручковая фасоль. 2-3 столовых ложки оливкового масла. 1,5 стакана риса. 2 стакана воды. Соль, перец, карри по вкусу. Способ приготовления. Замороженные овощи обжарьте на оливковом масле в мультиварке. Режим выпечка, 20 минут. Добавьте рис и воду. Посолите, поперчите, добавьте карри, перемешайте, включите режим тушения на час. После приготовления потомите ещё полчаса в режиме подогрева.